Глава восемнадцатая. «Это по нашей части? Точно?» Доктор Росс поворачивается к нему лицом. Адам может прочесть пренебрежительный взгляд за его маской. «А кто у нас сейчас главный специалист по обескровленным трупам?» «Полностью облеченные в белые одноразовые комбинезоны, они стоят перед задней калиткой небольшого дома в квартале шпалерной застройки стоящего в плотном ряду точно таких же. Пластиковый контейнер для перерабатываемых отходов набит до отказа. Бутылки уже вываливаются на бетон по соседству с сигаретными бычками и съежившимися чинариками косяков. Сейчас криминалисты закончат фотосъемку, и я прослежу за изъятием тела. Отвезем его в морг, и там осмотрим, как следует, чтобы окончательно убедиться. Адам вытягивает шею, чтобы заглянуть внутрь. «Каково ваше предварительное заключение?» — спрашивает он. «Значительная потеря крови, усугубленная ударом по голове. И он совсем свеженький, бишеп. Мертв не больше восьми часов, тело еще теплое». Доктор мрачно смеется. «Но сами увидите, сами решите». Адам согласно кивает, после чего направляется в маленький, заросший кустарником садик за домом, где стоит Джейми. «Не вляпайся в собачье дерьмо!» предостерегает тот. Адам оглядывает квадрат неровной лужайки, покрытой маленькими коричневыми холмиками. «Соседи сообщили», — продолжает его заместитель. «Сказали, что в доме больно уж тихо. Обычно тут собака постоянно гавкает и днем, и ночью, а сегодня утром тишина. Заглянули в сад, а задняя дверь открыта. И когда зашли в дом, чтобы все разведать, сразу заметили... Вот это...» Джейми указывает за дверь, где Адам видит группу криминалистов в белых комбинезонах, фотографирующих какую-то бесформенную кучу. Уэйн Оксфорд, 25 лет, жил один. А где собака? спрашивает Адам. Глаза Джейми над маской прищуриваются. Пока не нашли. Он указывает на дом. Давай за мной. Вслед за Джейми Адам переступает порог к кухни и тут же останавливается. Внутри натуральная бойня, длинные кровавые мазки на полу, здоровенная лужа посередине, брызги на стенах, кровь буквально повсюду. Тело обмякло на кухонном стульчике в самом центре комнаты. Руки свободно свисают по бокам, ладони сплошь покрыты засохшей малиновой коркой. Лицо бледное, губы побелели. Вокруг стульчика отвратительная бурая лужа. «Ну, ни хера себе!» — выдавливает Адам после паузы. Джейми мрачно кивает. «Откуда столько крови?» Бишоп приближается к телу, осторожно ступая по разложенным криминалистами пластиковым подкладкам, присаживается на корточки, приглядываясь к безвольно повисшим рукам. По всей длине предплечий трупа тянутся зияющие порезы, влажные и окровавленные. На фоне побелевшей плоти отчетливо выделяются вены и сухожилия. «Не похоже на остальных», — комментирует Адам. «Не связан, но убийство в порыве бешенства тоже не похоже». «Однако ему крепко врезали по башке», — говорит Джейми, и теперь Адам тоже это видит. Волосы спутаны, вокруг рана, и на затылке запеклась кровь, пропитавшая футболку. «Достаточно крепко, чтобы вырубить его?» «Думаю, что да. Бишоп!» Внимание Адама привлекает крик с другого конца кухни. Один из криминалистов машет ему рукой. Он отходит от трупа и движется туда, куда указывает рука в перчатке. На грязном линолеуме кухонного пола, наполовину в луже крови, лежит большая бутылка из подводки, дешёвой, купленной в супермаркете. Адам приподнимает бровь. «Орудие убийства?» — удивлённо спрашивает он. «Будем надеяться, что да». Но это еще не все. Адам присаживается на корточки, приглядываясь внимательнее. А это не… Криминалист кивает. Похоже на пальцевый отпечаток. Бишеп чувствует прилив возбуждения. Обработайте эту бутылку. И побыстрее. Он отступает, позволяя эксперту заняться делом. Неужто повезло? Все, что им нужно, это всего одно хорошее совпадение, и они прихватят этого урода. Может, там даже есть следы ДНК, и тогда они вправду припрут этого ублюдка к стенке. Тот не похищал свою жертву, не терял контроль над собой, нанося ей десятки ударов ножом. Он убил этого мужика прямо здесь, на его собственной кухне, оставив медленно истекать кровью. В озере из собственной крови. Я издалека наблюдаю, как полиция наводняет дом. Я не более чем обычный утренний зевак, который по дороге на работу припарковался у тротуара и спокойно попивает кофе перед началом своей смены. Я уже постепенно привыкаю к последующему ужасу, к мазохистскому самобичеванию после содеянного, к тому, как именно совершено это убийство. Этот человек жил один и жил скучно. В нём не было абсолютно ничего заслуживающего внимания. Каштановые волосы, тощий и костлявый. Сразу понятно, что он не из тех, кто посещает спортзал. На нём были бесформенные штаны от спортивного костюма и дешёвая футболка, купленная в Теско. Такие продают сразу по три штуки в одной упаковке. Одна синяя, одна чёрная, одна белая. Лишь только этого оказалось достаточно, чтобы его возненавидеть. Ему следовало бы больше уважать себя. У нас с ним не было абсолютно ничего общего. Предварительно пришлось немного понаблюдать за ним из машины, припарковавшись напротив его дома через окно гостиной. Весь свет там был включен, шторы раздвинуты. Он даже и не пытался хоть как-то уединиться. «Заходи, не хочу!» Сразу ясно, что это за человек и какие проблемы может доставить. До этого мне уже приходилось пару раз его видеть. При его жизни вполне достаточно. Друзей раз-два и обчелся. Ходит на работу, сидел там за компьютером, перекуривал в обеденный перерыв с какой-то девицей, которую называл детка, и которая, стоило ему отвернуться, показала ему за спиной известный жест, мол, «Подрочи». По дороге домой посвистывал женщинам, слишком долго пялился на их груди, У него была собака, маленькая белая шавка, которая беспрестанно тявкала, когда он уходил на работу. Соседи наверняка ненавидели его. Надеюсь, они оценят мои труды. Он сидел на диване, запихивая в рот Доритес, и смотрел по телевизору какой-то фильм про серийного убийцу. Как вам такая ирония ситуации? Опять вспоминаю, как все это было. Подойдя к задней двери, пробую дверную ручку. Выпустив свою ужасную псину в сад, он оставил дверь незапертой. Открываю ее, и маленькая тощая тварь тут же бросается ко мне, тявкая и пытаясь укусить за ноги. Хватаю ее за загривок, и она извивается у меня в руке, пытаясь вцепиться мне в пальцы своими острыми зубами. «Заткнись!» — слышу крик из гостиной. Висящая у меня в руке собака по-прежнему заливается лаем, теперь уже более неистово. Выношу её в сад и швыряю через всю лужайку. Плюхнувшись в траву, Шавка опять сердито кидается ко мне, но я успеваю захлопнуть дверь прямо у неё перед носом. Для меня по-прежнему доносится её тёвканье, приглушённое двойным остекленением. Медленно прохожу на кухню. Прислушиваюсь, но ничего не слышу, кроме телевизора, орущего на полной громкости. Оглядываюсь по сторонам. Мне требуется что-нибудь весистое, тупое. Сбоку от себя замечаю большую пустую стеклянную бутылку из-под водки. Подхватываю ее, прикидываю в руке. Вполне сойдет. Потом медленно направляюсь к нему. Он не двигается, все еще не сводя глаз с убийства на экране и даже не подозревая о той буре насилия, которая вот-вот разразится в его собственной гостиной. Поднимаю бутылку над головой и быстро опускаю ее вниз. Стекло не разбивается, но я чувствую, как что-то поддалось. Череп у него треснул, лопнула кожа. На макушке запузырилась кровь. Замахиваюсь, чтобы ударить еще разок, но этого не требуется. Он медленно валится на бок. Рот открыт. Видны не прожеванные чипсы, коркой приставшие к желтоватым зубам. Время дорого. Хватаю его за руки, сдергивая с дивана. Он неуклюже падает на пол. За у него на голове тянется кровавый след, пока я тащу его на кухню. Он оказался совсем не тяжелым. Тоще отвратительное существо, которое он собой и представлял. Еще раз понимаю, почему мною выбран именно он. Почему он соответствовал моим требованиям. С некоторым усилием усаживаю его на стул. Голова у него упала на грудь, язык вывалился. Нет никакой необходимости связывать его. Этот парень явно не собирается скоро очнуться. Шавка за задней дверью все еще заходится лаем. Не хочу, чтобы меня хоть что-то беспокоило, поэтому открываю дверь. Маленький терьер бросается было в дом, но тут останавливается. Видно, понимает, что что-то не так. Однако действует недостаточно быстро. Я хватаю его за загривок и со всей силы швыряю в стенку. Он падает на пол, оглушенный, но быстро очухивается и кидается на меня. На сей раз решаю не миндальничать. Тянусь к нему, промахиваюсь, и он кусает меня за запястье, крепко вцепившись в него зубами. Внезапное боль и изумление приводят меня в ярость. Волной накатывают ненависть и гнев. Ощущаю, как бешено заколотилось сердце, а в голове помутилось, когда я отрываю его от своей руки и подношу к лицу, держа за загривок. Тут он затихает, наблюдая за мной темно-карими глазами. Это его и спасло. Отношу его, безвольно свисшего лапы, к чулану в прихожей. Распахиваю двери, и швыряю туда. Он съеживается там в темноте. Узнал собрата-хищника. Понял, что потерпел поражение. Захлопываю дверь, дрожа всем телом. Подступают страх и паника. И надо поскорей покончить с начатым делом. Присаживаюсь перед обмякшим на стуле мужчиной на корточке. Беру его за руку. Выворачиваю его ладонью вверх, обнажая белое, чистое предплечье. Немного медлю. В жизни от него все равно не было никакого толку. Он не представлял собой абсолютно никакой ценности. А после смерти он станет частью чего-то. Чего-то большего, чего-то стоящего. Это будоражит меня, как и все остальное, что еще впереди. Я все сделаю как надо для тебя.